это как придение шерсти. Отсюда и слово пряха, пояснила Валет. Ольев закатила глаза к небу. Господи, как я рада, что ни на чём таком не зациклилась. Ну что ж. А я тебе желаю удачи в этом, живо отпарировала Валет, указывая глазами на пока ещё плоский живот Ольев. Та вздрогнула и густо покраснела. Не знаю, что мы-то вы. На самом деле это Олив замолчала. Щеки ее под ярким румянцем, казалось, позеленели. «Мне надо умыться!» — воскликнула она, повернулась и выскочила из комнаты, застучав каблучками в сторону туалета. Если бы это была девица другого сорта, Вайолет, возможно, подняла бы. Олив и ее поспешное бегство насмех, но она сразу поняла, что Мо не поддержит ее, тем более под аккомпанемент доносящихся из туалета звуков. Олифа ще Норвалу. Ну что, перейдём к пэтелькам, предложила вместо этого Вайлет. Маурин секунду помедлила, потом наклонилась и подняла с полу иголку. "Да", тихо отозвалась она. Вайлет подкрепилась чаем с печеньем и двинулась на переговоры в кабинет к местеру Уоттерману. Лучше выложить ему все свои идеи сразу, и насчёт работы, и насчёт занятия вышиванием. Э, что касается Мурин, конечно. Валит не привыкла на работе соваться с предложениями. Но ведь когда она жила дома, в том не было необходимости за своё содержание платить не надо было. Но если не высказаться обо всём сейчас, когда есть возможность, она просто медленно уморит себя голодом. Валит постучала в открытую дверь кабинета мистера Отермана. Тут сидел за столом и смотрел в окно, за которым шёл дождь. «Здравствуйте, мисс Спидуэлл!» «А я вот сижу и с таким удовольствием гляжу, как дождик на улице поливает. Давно пора. Все грядки на огороде польет. Итак, я к вашим услугам. Что это вы мне принесли? Чашку чая?» «И именно то, что нужно. Благодарю вас. Присаживайтесь». О личной жизни своего начальника Вайолет почти ничего не знала. Только то, что у него есть жена и ребенок, о которых он никогда не заговаривал, А ещё он любит крикет и не любит, когда на улице жарко. Что мистер Отерман делал, когда шла война, Валя тоже не знала. Так что с ним ей и говорить было не о чем. Сейчас он сидел, прихлёбывал чай, а она пыталась подобрать нужные и правильные слова. Большое вам спасибо, мистер Отерман, за то, что позволили на прошлой неделе посетить занятия вышивальщиц. У миссис Бигинс начала она Послушав имя Миссис Бигинс, мистер Уоттерман вздрогнул и выпрямился. Конечно, конечно. Она, наверное, была очень рада, что вы стали её ученицей. Да, разумеется. По правде говоря, но погодите, вы ведь, кажется, заболели в тот день. Надеюсь, Миссис Бигинс тут ни при чём. Валит быстро сообразила, что нужно сказать. Нет, нет, это всё из-за жары. В комнате было душновато. А, из-за жары. Ну да, ну да. Жарище стояло, настоящее пекло. Вот сегодня совсем другое дело. Мне просто нужно было сесть поближе к окну. В следующий раз я так и сделаю. В следующий раз. А разве вы не усвоили с ней всё, что вам было нужно? Миссис Биггинс хотела бы, чтобы я пришла ещё раз перед летним перерывом. Она хочет проверить, хорошо ли я понимаю, что делаю. Я должна привезти с собой и Мурин тоже. Брови мистера Уоттермана поползли вверх. «Мисс Уэпстер?» — переспросил он. «Миссис Биггинс очень хочет, чтобы у нее было побольше вышивальщиц. Там для собора у нее много работы, а мисс Уэпстер оказалась очень способной вышивальщицей». «Понятно», — произнес мистер Уоттерман и побарабанил кончиками пальцев по чашке, которая отозвалась ему тоненьким «динь-динь-динь». Миссис Бигинс сама так считает. Нет, миссис Бигинс ещё не видела её работ, призналась Валет, поскольку понимала, что врать надо тоже в меру. Но миссис Бигинс и мисс Пейсл, которая основала общество вышивальщиц у Инчестерского собора, говорят, что им нужно побольше мастериц. А работы мисс Уэбстер очень хороши, просто превосходны. Это, конечно, было преувеличением. Но мистер Отерман всё равно не поймёт. Если захочет полюбоваться образцами Мурин, для него это и китайская грамота, как и для неё всего неделю назад. Ну что ж, у меня и в мыслях нет препятствовать, если кто превосходно работает на благо церкви, начал мистер Отерман. Но у нас есть одна проблемка. Что нам делать с неожиданным уходом мисс Сандерс? Он проглотил остатки чая, капельки которого повисли на кончиках его усов. Мать Олиф, наверное, уже сплела ему историю о двух юных пылких влюбленных, которые не в силах ждать, когда их, наконец, поженят. Но мистер Уоттерман, видимо, отчетливо понимал, что к чему. «А насчет образовавшейся вакансии у меня есть одно предложение», — сказала Вайолет. «У вас?» Мистер Уоттерман и не пытался скрыть крайнее изумление, причем с явным... не одобрительным оттенком. Придётся поторопиться и выложить перед ним свой план, пока раздражение, вызванное дерзостью женщины, не заставит начальника прекратить разговор. Я думаю, мы с мисс Уэбстер сможем разделить между собой всю дополнительную работу. Мисс Сандерс прекрасная девушка, но печатала она не очень быстро. И если я на полчаса укорочу свой перерыв на ланч, и стану прихватывать еще по часу после рабочего дня, это будет еще семь с половиной часов в неделю. За мисс Уэбстер я говорить не могу, конечно, но и она, возможно, тоже захочет работать лишний час. А потом вы могли бы нанять машинистку на полставки, чтобы дополнить недостающие часы, а, возможно, этого и не понадобится».